Сто восьмидесятое. Матерь Агни-йоги. Полнота созвучия осуществляет слияние сознаний и дает возможность запечатлевать мысли в полном согласии с основами учения жизни. Чем полнее и глубже созвучие, тем свершеннее и согласованность с основами. Достигается она совместными трудами на протяжении многих жизней. Связь утверждается поверх всех дел житейских и продолжается далеко в будущее, за пределы текущего времени. Эту связь можно укреплять и усиливать постоянным памятованием о ней, постоянством дел, чувств, поступков и мыслей во имя светотворимых. И когда ставится на превыше всех дел земных, приходящих, и когда сознательно протягивается на в далекое будущее, сину утверждается тогда огненная действительность неприходящего, когда серебряные нити света вибрируют светоносно в пространстве, соединяя сознание устремленного к свету духа с теми, кто стоит выше его на лестнице иерархии света, и с кем связан он прямой непосредственной связью, получу иерарха и с его ближайшим звеном.